Здесь дырка от сучка, простонала Филь. Я её не заметила. Вот почему он не умер. Что ж, придётся проделать всё снова. Нет, неожиданно объявила Аня. Мы не станем убивать Палёнова. Он мой кот, и вам придётся мужественно перенести это несчастье. «Ну что ж, если ты сама уладишь дело с тетей Джимси и кошкой Сарой», сказала Стелла с видом человека, умывающего руки во всей этой истории. С тех пор Паленый стал членом семейства. По ночам он спал на коврике, о которой вытирали ноги на заднем крыльце, днем пользовался всеми благами домашней жизни. Ко времени приезда тети Джеймсины – Он уже был довольно упитанным, с блестящей шерстью, вполне солидного вида котом. Но, как кошка Киплинга, он всегда гулял сам по себе. Примечание. Кошка, которая гуляла сама по себе, сказка английского писателя Редярда Киплинга. годы жизни 1865-1936. Конец примечание. Он видел противника в каждом из котов, а каждый кот видел противника в нём. В жестоких схватках он победил одного за другим всех проживавших на Спортовиню отпрысков аристократических кошачьих родов. Что же до человеческих существ, то он любил Аню и только её одну. Никто другой не осмеливался даже погладить его. Гневным шипением и звуками весьма похожими на неприличные выражения он встречал всякого, кто когда-либо решался на подобную дерзость. Важность, с которой этот кот вечно напускает на себя, просто невыносимо, заметила как-то Стелла. Славный котик, славный, объявила Аня в ответ, демонстративно прижимая своего любимца к груди. Не знаю, как он оживётся с кошкой Сары. С пессимизмом продолжила Стелла. Кошачьи драки в саду по ночам это плохо. Но кошачьи драки здесь в гостиной подумать страшно. В назначенный срок приехала тётя Джимсина. Аня, Присила и Фил ожидали её прибытия со смешанными чувствами. Но когда она была наконец возведена на трон, имевший вид кресла-качалки перед камином, Все фигурально выражаясь, склонились перед ней и сразу стали боготворить её. Тётя Джимсина была маленькой пожилой женщиной с маленьким лицом и большими и ласковыми голубыми глазами, светившимися непобедимой юностью и полными счастливой надежды, как глаза девушки. У неё были румяные щёки, и снежно-белые волосы, которые она укладывала в забавные маленькие букли над ушами. «Это очень старомодная прическа», — сказала она, продолжая усердно вязать на спицах что-то такое же нежное и розовое, как облако на закате. «Но и сама я старомодная, и моя одежда, и, как подсказывает здравый смысл, мои взгляды тоже». Причём обратите внимание, я не говорю, что они от этого лучше. Смею думать, что они даже гораздо хуже новых. Но они поношены, и от того с ними приятно и легко. Новые туфли красивее и наряднее старых, но старые намного удобнее. Я достаточно стара, чтобы потакать себе в вопросе о туфлях и мнениях. И здесь я тоже намерен относиться к этому легко. Я знаю, вы ожидаете, что я буду приглядывать за вами, требовать от вас соблюдения приличий, но я не собираюсь этого делать. Вы достаточно взрослые, чтобы знать, как правильно вести себя. Если вы вообще собираетесь вести себя правильно. Так что, насколько это касается меня, заключила тётя Джимсина. с весёлым огоньком в юных глазах все вы можете готовиться к божьему суду самостоятельно ох как бы только нам изолировать друг от друга этих кошек с мольбой и содроганием воскликнула стелла тётя джеймс сина привезла с собой не только кошку сару но и кота джозефа Джозеф, как она объяснила, принадлежал её близкой подруге, которая уехала в Ванкувер. Она не могла взять с собой Джозефа и умоляла меня приютить его. Я просто не могла отказать. Это прекрасный кот, то есть характер у него прекрасный. Она назвала его Джозефом, потому что на нём так много пятен разных цветов. Примечание. В Библии Рассказывается, что отец любил Иосифа, Джозефа, больше других сыновей и поэтому сделал ему разноцветную одежду. Конец примечания. Разноцветных пятен на Джозефе действительно было много. Как с отвращением заявила стела, точь в точь ходячий лоскутный мешок. Было невозможно сказать, каков его основной цвет. Ноги у него были белые с чёрными пятнами, спина серая с огромным жёлтым пятном с одной стороны и чёрным с другой. Хвост у него был жёлтый с серым кончиком, одно ухо чёрное, другое жёлтое, а чёрная полоса, проходившая через один глаз, придавала бедняге пиратский вид. На самом же деле он был кротким и безобидным, и имел дружелюбный нрав. В одном отношении Джозеф был как полевая лилия. Он не трудился, и не прял, и не ловил мышей. Но и Соломон во всей славе своей не спал на более мягких подушках, и не ел большого количества разных вкусностей. Джозеф и кошка Сара были доставлены каждый в своём ящике посыльным транспортной конторы. После того, как их выпустили и накормили, Джозеф выбрал себе мягкую подушку и уютный уголок для отдыха. А кошка Сара с серьёзным видом уселась у камина и принялась тщательно умываться. Это была большая, гладкая, серо-белая кошка, державшаяся с огромным достоинством, которая совсем не умалялась сознанием её плебейского происхождения. Тётя Джим Сини её подарила прачка. Врачку тоже звали Сары поэтому мой муж всегда называл кошку кошка Сара объясняла тётя Джимсина ей 8 лет и она отлично ловит мыши кошка Сара никогда не дерётся а Джозеф очень редко здесь им придётся делать это в целях самозащиты возразила Стелла в этот момент перед ними появился палёный Он весело запрыгал через гостиную к Ане, но на полпути вдруг заметил незваных гостей. Тогда он резко остановился, хвост его распушился так, что стал похож на три хвоста. На вызывающе выгнувшейся спине шерсть встала дыбом. Палёный нагнул голову, издал ужасающий вопль ненависти и вызова и бросился на кошку Сару. Величественное животное на мгновение перестало умываться и взглянуло на него с любопытством. Атака была отражена одним полным высокомерия взмахом могучей серой лапы. Палёный беспомощно покатился по коврику, а затем поднялся, совершенно ошеломлённый. Что это за кошка, которая влепила ему такую пощёчину? Он взглянул на кошку Сару, и заколебался нападать или не нападать тем временем кошка Сара неторопливо повернулась к нему спиной и продолжила свой туалет палёный решил что нападать не стоит и никогда больше не нападал отныне тон в их отношениях неизменно задавала кошка Сара палёный не докучал ей Но в этот момент безрассудный Джозеф имел неосторожность сесть и зевнуть. Полёны горя желания м отомстить кому-нибудь за пережитое унижение тут же ринулся к нему. Но Джозеф, хоть и был миролюбивым по натуре, умел при случае постоять за себя и постоять неплохо. Результатом стала целая серия схваток. с нечейным исходом. Каждый день Палёный и Джозеф вступали в сражения. Аня заняла сторону Палёнова и предавала Анафиме Джозефа. Стелла была в отчаянии, но тётя Джимсина только смеялась. "Дайте им подраться", говорила она, проявляя полнейшую терпимость. "Скоро они станут друзьями". Джозефу полезно подвигаться, а то он ужасно растолстел. А Палёному пора узнать, что есть на свете коты не хуже его. В конце концов Палёный и Джозеф примирились с присутствием друг друга и вскоре из заклятых врагов превратились в неразлучных друзей. Они спали на одной подушке, обнявшись лапами, и с серьёзным видом мыли друг другу мордочки. Все мы привыкли друг к другу, подитожила Фил. А я научилась мыть посуду и подметать пол. Но только не уверяй нас, будто умеешь усыплять кошек хлороформом, засмеялась Аня. Во всём виновата дырка от сучка, возразила Фил. Очень хорошо, что там оказалась эта дырка, заметила тётя Джимсина довольно суровым тоном. Конечно, котят приходится топить. Это я признаю. Иначе на земле было бы некуда деваться от кошек. Но ни одного порядочного взрослого кота не следует обрекать на смерть. Если только он не высасывает сыры, яйца,